Сто семьдесят Гуру. Все отзвук дает в вашем мире, и в нашем все отзвук дает, что в вашем творится. Каждая мысль, устремленная к нам, вызывает ответную реакцию. Это и будет отзвуком. Не надо никакой магии. Стоит подумать зло о враге, сбросившем тело, Он тотчас же, же злобой на зло отвечает, злобой удвоенной, утроенной, удестеренной. Так же звучит и добро, но на ключе света. Мысль об ушедших знакомых, друзьях, даже о чужих, посторонних людях всегда вызывает в них ответную реакцию. Наш мир чувствителен очень к мыслям и чувствам, идущим от земных воплощенных. и доброжелательно. А тех, кто землю оставил, им хорошо от мыслей ваших добрых и тяжко от злых или темных. Так вспоминая ушедших, не поленитесь послать им добрую мысль всякий раз, как упоминаете, их, хотя бы даже в простом разговоре. Следствие, созвучие, близость миров невидимого и видимого разительны. Вы усиливаете их в добре или зле, Они усиливают вас ответно. Но вам легче, ибо вы живы в физическом смысле, и мысли ваши устойчивы и плотнее, им, не привыкшим еще к условиям тонким, и не разбирающимся в них, им мыслить так твердо и определенно много труднее, чем вам, воплощенным. Потому ваша помощь нужна и весьма плодотворна. Молитва об всегда хороша, если от сердца. ваши знаки внимания и память там ценятся очень, а о мертвых нельзя забывать, ибо они живы, и ваше забвение их их огорчает. Наше положение иное, мы много знаем, и нам близок владыка, и наши задачи иные, чем смертных обычных. Но даже и мы ценим памятование о нас, неумоление и любовь и преданность близких. Люди разрывают жизнь на земную и потустороннюю, а жизнь одна, неразрывная, нераздельная, объединенная, идущая в двух мирах. Сторона земли, освещенная солнцем, столь же реальна, как и неосвещенная, ибо целая эта земля. Точно так же и жизнь в ее целом включает в себя оба мира. Мир этот... и тот, и прерывается лишь в понимании и осознании ее человеком, но не в действительности. Жизнь здесь и жизнь там — стороны жизни единой. Смерти нет, но есть жизнь, постоянно меняющая форма своего выражения. Жизнь вечна, но временная форма. Смерти не существует.